Слышите, слышите, пришел я после обеда заснуть, так что ж бы вы думали, ведь не вытерпела Екатерина Ивановна. За неделю еще с хозяйкой с Амалией Федоровной последним образом пересорились, а тут на чашку кофею позвала. Два часа просидели и все шептались. Дескать, как теперь Семен Захарович на службе и жалованье получает, и к его превосходительству сам являлся, и его превосходительство сам вышел, всем ждать велел, а Семен Захаровича мимо всех за руку в кабинет провел. «Слышите? Слышите?»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 А вместе с тем эта болезненная любовь к жене и семье сбивали его слушателя с толку.